Глава седьмая Вопреки ожиданиям, водитель не повез меня куда-то за город, а только выехал на многополосную объездную дорогу и свернул в сторону гор. Горных хребет я видел даже из дома свирайнов, а ближе к Оске он становился выше и суровее. На вершинах лежали шапки из снега. Чем выше взбиралась машина, тем более буйной становилась растительность, а высотки сменились отдельно стоящими домами – Сочетание зелени и бело-красных цветов фасадов выглядело сочно и чем-то напоминало картинки с классической китайской архитектурой. Хотя ни Шин, ни мой новый знакомый не были похожи на азиатов. Я решил, что, скорее всего, культура здесь смешанная, и я просто видел еще слишком мало людей Орониона, чтобы делать какие-то выводы. Почти всю дорогу в машине стояла тишина. К водителю с расспросами я решил не лезть. Машина остановилась у высоченных черных ворот, украшенных причудливым гербом, на котором красовался раскрашенный грифон с очень недовольным выражением клюва. Да, это был именно грифон. Я невольно улыбнулся. Может быть, наших мифических животных видели в Кантоне такие же путешествующие души? Предположение так себе, ведь Сул сказал, что на землю портала на Кантоне нет. Ворота медленно открылись внутрь. Машина прошуршала во двор, выложенный темно-бордовыми камнями. Водитель услужливо открыл мне двери, и я присвистнул от увиденного. Высокий трехэтажный дом, выкрашенный в белоснежный цвет. У каждого этажа выступал вперед просторный открытый балкон, огороженный деревянными резными перилами коричневого цвета. Главные двойные двери имели такой же символ, что и на воротах. Внушительного грифона. Многогранная крыша из темно-красной черепицы, огромные окна от пола до потолка. От дома направо и налево расходятся дорожки, оформленные подстриженным кустарником с листвой фиолетового цвета. В целом выглядело очень масштабно и богато. Ну, если держать в голове, что мы в доме главной семьи клана Хоу, то все становилось на свои места. Я уже намеревался отправиться к главному входу, как двери в дом распахнулись, и на крыльце появилась девушка. Присвистнуть пришлось во второй раз. Нас встречала жгучая брюнетка в строгом красном платье карандаше до щиколоток, обтягивающем стройную талию. Вырезы по бокам достигали середины бедер. Высокий воротник скрывал шею, но по центру узкий горизонтальный вырез аппетитно подчеркивал грудь. Вся левая рука девушки была увита черными узорами татуировок до самого плеча, а на кистях я увидел золотые браслеты. Она тоже санкари? Только вот я увидел четыре браслета, а это значит, что она уже получила ступень адепта, в отличие от меня. Засмотревшись на браслеты и фигуру красотки, я даже не заметил, как она подошла к нам. «Приветствую, Санкари Стверайн». Она покосилась на браслеты и улыбнулась уголком полных губ. «Приветствую». Я кивнул ей. Теперь уже я обратил внимание на черты ее восхитительного лица. Четкие линии... Белоснежная кожа с миниатюрной родинкой над губами и глубокие глаза. сине черные настолько темные, что зрачки еле угадывались. Взгляда не оторвать. Девушка стояла на высоких каблуках, а потому была даже на пару сантиметров выше меня. Мое имя Рэкки Хоу», — представилась она. «А я Найт. Я знаю, кто ты». Она чуть подняла руку, перебивая меня. «Слуга проводит тебя в отведенную комнату». «Прошу, передай мне посылку». Я достал коробочку из глубокого кармана и протянул ей. Девушка взяла ее в руки и осмотрела упаковку. «Благодарю. Встретимся за обедом». Она резко развернулась, махнув при этом копной волос, собранных в высокий хвост, и зашагала обратно к дому. Я не отводил глаз от ее плавной походки до тех пор, пока ко мне не подошел суховатый мужчина. «Я провожу вас», Финги пока еще не приехали, но я решил, что ждать их во дворе будет странно, и последовал за слугой. В доме комнаты соединялись холлами, а вот коридоров почти не было. Белые стены украшали акварельные картины с пейзажами и животными. Под потолком горели круглые абажуры, похожие на тканевые. В комнате, куда меня проводили, нашел очень аскетичное убранство. Невысокий комод из темного дерева, торшер, низкую односпальную кровать и журнальный столик. Я хмыкнул. Не очень много удобств. Видимо, чтобы гости чересчур не задерживались. Оставшись наедине с собой, долго слушал тишину комнаты, которую перебивали только трели птиц. Надо же, пригласили на ужин, еще и комнату выделили. Я завалился на кровати, уставился в выбеленный потолок. Знать бы еще, как проходят дуэли вообще. У моего нового безымянного знакомого я не видел браслетов на руках, но никак не мог угадать, каким даром он обладает. «Сол!» — позвал я уже в сотый, наверное, раз. «Если тебе не все равно, как пройдет моя первая дуэль, то хоть появись!» «Эй!» — рожа Сола зависла прямо надо мной. Я даже немного поотвык от сияния сопровождающего покровителя. «Мне твое задание прям душу вытыхнуло! Сам придумал!» Я приподнялся на локтях, наблюдая, как Сол ходит по потолку и что-то напивает себе под нос. «Не совсем, но в целом...» — тот пожал плечами. «Считай, ты его выполнил! Правда, еще дуэль впереди!» Ну как я мог забыть, что этот пронырливый Бажук и так все знает? Мне не обязательно ему что-то рассказывать». «Ага. Кстати, о дуэле». Я многозначительно уставился на Соло. «Что?» «Когда ты уже запомнишь, что я почти ничего не знаю о Кантоне и толком о его правилах. Я окончательно сел». «Дуэль — это дуэль! Что тут знать?» Бажук недовольно скривился. «Борешься с противником, и все. А если он меня того?» Я провел большим пальцем по горлу. «Надували? Нет, так не бывает». Сол оскалился. «Все, что произошло в поезде, ты сотворил?» Я внимательно следил за выражением лица Сола, но не мог угадать, о чем тут думает. «Возможно». Он широко улыбнулся. Я откинулся обратно на кровать. От него ожидать внятных разъяснений — все равно, что младенца высшей математики учить. Ты хотя бы про ступени расскажи, что ли?» Я поднял руки, рассматривая тонкие золотые браслеты. «Как только дар раскроется лучше, ты станешь адептом, и первый браслет разрушится», — ответил Сол. Я снова почувствовал аромат его табака. Хотя кто его знает, табак ли там вообще? А дальше? а дальше ступени паладина — апостола и жнеца, ну а потом, если сложатся обстоятельства, станешь божеством и освободишься от браслетов». Ого. Я кивнул, глядя в потолок. «Название как в пафосной ммо -РПГ. Сол промолчал, а я и не ожидал от него бурной реакции. «Сейчас меня больше занимали мысли о дуэли и о том, почему Рекки сразу не отправила меня во свояси. Наверное, тут так просто не принято. А может...» Скажи, почему Хоу дали мне комнату? Что им нужно от меня? Как что? А познакомиться? Сол завис надо мной, и да, жевал в зубах свою тонкую трубку. А Хоу в хороших отношениях с Эбис? Если кланы не очень дружат друг с другом, то мне найти общий язык с ними будет сложновато, а уж рассказать что-то внятное или решить какие-то вопросы мне сейчас просто не под силу. Опозориться и обтекать при встрече с хозяевами дома тоже не хотелось. «Я откуда знаю?» — Сол закатил глаза. «Я ж только что вернулся!» Несмотря на картинное закатывание глаз, во взгляде Сола я заметил нечто лукавое. Но, естественно, он мне ничего не расскажет подробно. «Значит, придется мне до всего докапываться самому», — выдохнул я. «Хотя и встреча с Хоу, и эта дуэль — твоих рук дело. Все подстроил, я уже понял это». «Ну, конечно!» — Сол просиял. «Ты должен думать, собирать картинку воедино, иначе как будешь развиваться? А подстроил я или нет, ну какая разница? Все не случайно!» Сол рассмеялся. В дверь негромко постучали. «Приятного обеда!» Бажук оскалился в улыбке и исчез. «И тебе того же», — ответил я в пустоту. В дверь снова постучали, и мне пришлось подниматься с кровати, чтобы открыть. На пороге стоял тот же невысокий мужчина, что провожал меня в комнату. Вот в доме у в слуг не наблюдалось, а тут я, кроме Рекки, других ху, даже пока не успел увидеть. «Хеги вас ожидают в обеденном зале. Прошу». Мужчина коротко поклонился. «Да, сейчас спущусь». Хорошо, что слуга не стал ждать, и у меня оставалось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями. «Нужно вести себя очень сдержанно». Тогда, может, у Хоу не возникнет вопросов, что у Санкари Найта не так с головой. Притворюсь крайне скромной персоной. В светлом обеденном зале с зеленоватыми стенами я ожидал увидеть семью Хоу. Но за широким столом сейчас сидели только Рекки и, судя по всему, глава семьи. Мужчина выглядел довольно молодо. У него были такие же ровные и тонкие черты лица, как у Рекки. Черные короткие волосы с проседью и черные глаза, оттенявшиеся темно-зеленой рубашкой с глухим высоким воротником. В отличие от Рекки, вот его я бы мог сравнить с корейцем, а Рыки так и не скажешь. Мужчина жестом пригласил за стол. Вскоре в зале объявился Шин. Отца с ним не было. Похоже, что Хаяму Фэнга на обед не пригласили. Шин хмурился, но успел взглянуть на меня, мол, потом кое-что скажу тебе. Мое имя Бэй Хоу, заговорил мужчина. Я глава семьи и клана Ху. Рад приветствовать в нашем доме Санкари Стверайн. Рад познакомиться, ответил я. Мое имя Найт». Хорошо, что в клане Эбис появился еще один Санкари, произнес глава. Жаль, что не вся семья Ху имеет возможность познакомиться с тобой. Мне пока неизвестно, сколько нас. Я старался смотреть ему в глаза и сидеть так ровно, насколько мог. Совет. Узнавай и фиксируй сведения о даре каждого Санкари. Если обычные обладатели дара тебе, скорее всего, не соперники, то любой Санкари может им стать. Благодарю за совет. У меня в горле пересохло, но похоже, что есть и пить без предварительной светской беседы здесь как-то не принято. Не трать свои советы, папа! Бросила Рэкки, метнув на меня надменный взгляд. «Найдстверайн слаб, я уже поняла это. Я о нем даже ничего не слышала раньше. Наверное, все время просидел у мамочки под юбкой». В меня впился пристальный взгляд главы Хоу. Чего он ждал? Реакции? Того, что я пошлю Рэкки в пешее эротическое? Может, такое поведение дочурки — это какая-нибудь проверка или провокация? Нет уж. Пока я решительно не шарю во всех этих тонкостях, подержу язык за зубами. «Рекки, не будь грубо с гостем». Спустя несколько долгих секунд Бэй Хоу повернулся к дочери. «А я и не груба». Она стрельнула глазками и хитро улыбнулась. «Я констатирую факты. Да, Санкари Найт?» «Любой путь начинается с первого шага», — Сэйги Хоу. Предельно вежливо процедил я. «Даже вы с чего-то начинали». Рэки набрала воздуха в грудь, чтобы высказаться, но Бэй поднял ладонь в восстанавливающем жесте, и девушка опустила глаза. Похоже, что Рэкки не отличалась крутостью, и всем видом даже отцу старалась показать, что она выше других. Только вот это не так работает. Стервозность не сделает ее сильнее. Я чуть улыбнулся. Надо признать, эта строптивость начинала мне нравиться. «Все ли хорошо с вашим семейным делом?» Глава снова завел разговор. Давно не приезжал в ваши края. Если бы я знал еще, что за дело. Меня не успели просветить до того, как сол подсунул мне шина. Я покосился на пацана, но тот еле заметно пожал плечами. Оно и понятно, откуда ему вообще знать, чем живет семья свирайнов? Все хорошо, благодарю, нейтрально ответил я. Когда уже мы закончим? Желудок подтвердил мое возмущение и желание скорее поесть. «Прошу прощения, не хочу показаться грубым». Я поспешил сменить тему. «Раз такое дело, то спрошу прямо в лоб и отвлеку Бэя от расспросов о ствирайнах. Завтра вечером мне предстоит дуэль. Чингтонг мне не знаком, и мне негде остановиться. Прошу вас дать мне возможность остаться у вас до завтрашнего вечера». Я услышал смешок Рэкки, но поворачиваться к ней не стал, продолжая смотреть Хоу в глаза. М «Да уж, просьба наглее некуда, но мне сейчас нечего было терять» а ночевать на улице незнакомого города я не собирался. Пока глава Хоу думал над ответом, я поспешил добавить. «Готов помочь вам в каком-либо деле, если вы согласитесь». Понятия не имею, как правильно разговаривать с такими людьми, как Бэйху. но вроде бы не выражался, как ребята с нашего двора. Оставалось надеяться, что этого окажется достаточно. «Хорошо, оставайся». Бэй Хоу кивнул и как-то странно покосился на дочурку. Хорошо, что я не видел выражения ее лица. «Давайте приступим к ужину». «Ну, наконец-то! Внутри я просто ликовал, потому что есть хотелось, неимоверно. На столе размещалась куча приборов. Их было столько, что у меня в глазах поплыло. Все-таки нужно, наконец, попросить Марси или Ксеру научить меня хотя бы основным принципам. Зачем вообще на обычном обеде нужно столько приборов?» Я нерешительно поводил рукой над вилками-ложками и исказо посмотрел, кто из Хоу что берет для первых закусок. «Ты что, жил на ферме?» Я услышал насмешку Рекки и перевел на нее взгляд, но слова предназначались не мне, а шину, сразу же залившемуся краской. «Неужели в семье Фэнк не отличают вилку для рыбы от вилки для салатов?» Она продолжала сверлить пацана взглядом. Он сопел и смотрел в тарелку, а меня почти сразу шубануло током. Я кашлянул и сосредоточился. Если начнется то, что произошло в поезде, нам тут точно будут не рады. Свет под потолком слегка моргнул. «Ну, ты чего? Нар сейчас не можешь контролировать дар. Это очень грустно». Рэкки еле сдерживала смех. «Прекрати дочь», — строго приказал глава Ху. «Иначе покинешь стул». Он еще ребенок, — вставил я, метнув в Рэкки злобный взгляд. «Шин, не обращай внимания». Я заметил, как у пацана дрожат губы, и сейчас он не злился, а был сильно смущен и расстроен, но даже из-за этого Дар прекращал подчиняться ему. Я поймал ощущение собственной силы и поднял теневую дымку так, чтобы хоть немного закрыть шина. Вряд ли кто-то из Хоу решит на нас напасть, но я видел здесь телохранителей, и если это хорошие телохранители, они ждать приказов и развития ситуации долго не станут. Глава Хоу внимательно наблюдал за дымкой, которой я управлял, помогая себе руками, но ничего не говорил. Шин вроде немного успокоился, когда Рекки перестала комментировать происходящее и тоже только наблюдала за теневой завесой. Свет моргать перестал, а меня больше не били слабые разряды. «Шин, вообще я тоже не знаю, какой вилкой и где ковыряться», сказал я ему как можно тише. Пацан резко поднял голову и ошалело посмотрел на меня. «Да, прикинь». Думаю, нам вообще стоит есть руками. Я хохотнул и потянулся правой рукой к ближайшему куску рыбы на тарелке. Так-то лучше, а то пока разберешься с этим, от голода можно на тот свет отправиться. Конечно, с пацаном я решил говорить проще. Может, так он поверит в мои слова и окончательно успокоится. Я улыбнулся Шину и засунул кусок в рот, не забыв облизать пальцы. А взгляд Шина сменился искренней улыбкой и негромким смехом. «Я убрал тень и только теперь решился посмотреть на Бэя Хоу. Я ждал чего угодно. Все-таки сейчас я вел себя как деревенщина. Так недолго и правда оказаться на улице за неуважение». «Похвально», — к моему удивлению сказал он. «Необычный подход». Бэй улыбнулся и говорил вроде бы искренне. По крайней мере, в тоне я не заметил издевки или недовольства. «Простите нас», — вставил Шин. «Мне стыдно». «Ну и правда, очень сложно контролировать силу». Все в порядке», — глава Ху остановил его. «Вы можете есть так, как хотите. Шин, мы сами обучим тебя всем правилам». Пацан довольно улыбнулся и, схватив первую попавшуюся вилку, принялся с аппетитом уплетать горячее. Судя по лицу Рекки, словами отца она осталась не очень довольна, но решила заткнуться. «И хорошо». После окончания обеда глава Ху еще раз похвалил меня и сказал, что я могу свободно перемещаться по дому, обращаться с вопросами, если что... Еще он извинился за вспыльчивость треки, сказав, что ей только 19, и это пройдет. Поблагодарив его за гостеприимство, я решил, что ближе к вечеру нужно все-таки поговорить со строптивой красоткой. Кое о чем. Выловить треки в этом большом доме оказалось не самой простой задачей. Это тебе не казенное заведение с табличками на дверях. Вламываться в каждую комнату по очереди в поисках практически незнакомой девушки мне не хотелось. Фортуна улыбнулась, когда я решил выйти на улицу и немного подышать прохладным воздухом с ароматом цветущих деревьев. В этот раз на реке были обтягивающие чёрные штаны, типа лосин, аккуратные мокасины и тёплая на вид белая кофта с рукавами в три четверти. Такой образ совсем отличался от того, на который я залип сегодня утром, Но дочка главы клана не стала менее красивой. И в чем я был уверен, не стала менее стервозной. Рекки стояла недалеко от входа, скрестив руки на груди и оглядывала территорию двора. Со стороны можно было решить, что она планирует переделку сада. Настолько внимательным и сосредоточенным казался взгляд, когда она немного повернула голову в сторону. «Не помешаю?» — предусмотрительно спросил я заранее. Рекки спеша повернулась ко мне и обвела не очень довольным взглядом. Может, я для нее был как чернорабочий для принцессы, потому она реагировала на меня столь приветливо?» «Чего ты хотел?» — равнодушно спросила красотка. «Да так, погулять вышел». Я встал рядом с ней, вдыхая сладковатый воздух полной грудью. «Не лги. За несколько километров чувствую ложь». Рэкки чуть поморщилась. «Слушай, я многозначительно покосился на браслеты девушки. Мне завтра предстоит дуэль, Первое, честно говоря, а я стал Санкари недавно и... В глазах красотки мелькнуло нетерпение. Она всем видом поторапливала выдать уже, что мне от нее нужно. «Можешь со мной потренироваться? Я пока в этом деле нуб», — выдал я. Рэкки чуть приподняла изящную бровь. Как сказал Сол, еще не раскрыл дар, да и в бою не участвовал ни разу. Я постарался улыбнуться наимилейшим образом и объяснить понятнее для нее. Она хмыкнула и подошла ближе. Настолько близко, что ее маленький носик почти касался моего. Без ее каблуков мы были одного роста, и сейчас я пытался хоть как-то отвести голову назад, чтобы сфокусироваться на лице Рекки. «По тебе же видно, что ты слабак, Санкари Найт!» прошептала она так тумно, что у меня подогнулись пальцы на ногах. «Мне будет скучно». «Ну, так ты попробуй сначала, а потом поговорим», ответил я негромко. Я специально сказал это почти шепотом и с удовольствием оценивал, как чуть поменялось выражение лица Рекки. Она немного отпрянула. Красотка считала себя не только сильнее и статусом выше, но еще и разница всего в год казалась ей фактором, на который можно, если что, указать. Но она же не знала, что мы на самом деле ровесники. Ожидала, что я зальюсь слюной и краской после томного шепота. Скажем так, эффект присутствовал, но не тот, на который рассчитывала сама девушка. «Попробовать, говоришь?» Она хитро улыбнулась. «Хорошо. Можем прямо сейчас, новичок. Ты ведь еще даже не адепт. За домом есть лестница. Спускайся на тренировочную площадку, она ниже по склону». «Ладно, только ты догоняй, а то, знаешь ли, прохладно. Без дела замерзну». Чуть повел плечами. «Не переживай. Тебе будет очень жарко». Рэкки снова подалась вперед и, хмыкнув мне в лицо, пошла в сторону дома. Я зашел за угол и взглядом нашел лестницу. Широкие ступени уходили вниз достаточно далеко и подсвечивались невысокими светильниками в виде факелов. Уличные фонари были сделаны настолько искусно, что издалека и правда походили на настоящие. Только сейчас я обратил внимание, что на небе появилась кромка местного спутника. Большой луны, отливающей бирюзой. Месяц пока был еще совсем тонким, но цвет и размер угадывались хорошо, и выглядело это очень необычно. Отраженный свет от спутника придавал окружению легкий лазурный оттенок, но мрак почти не разбавлял. Я так и пялился на краешек луны, пока спускался по гладким серым ступенькам. Площадка внизу оказалась раз в десять больше, чем в доме Стверайнов, и окружалась невысокими красными столбиками. Чуть дальше уходила дорожка к пруду, где по воде сейчас шла мелкая рябь от ветра. Я обошел площадку, оглядел холодные каменные столбики, и когда повернулся в сторону дома, увидел, что Рекки уже идет вниз. Да. Жарковато стало почти моментально, и в прямом, и в переносном смысле. Сначала я не понял, зачем у окружающих площадку столбиков небольшие отверстия наверху. Но теперь оттуда вырывались вполне реальные языки пламени, танцуя в порывах ветра. Рекки же сняла свой домашний ванильный наряд. И теперь выглядела как героиня Mortal Kombat. Руки от запястья до самых плеч были перемотаны красной лентой, похожей на эластичный бинт. Майка без рукавка доходила только до середины плоского подкачанного живота, а юбка шорта оказалась настолько короткой, что ножки моей соперницы выглядели еще длиннее. Ого! Я не заметил, как произнес это вслух. Подбери челюсть, Найт. Она, довольная моей реакцией, только ухмыльнулась. Я не буду с тобой тут сусюкаться. Жду не дождусь. Я встал поустойчивее, собирая в себе силу и ощущение связи с даром.